Эпилог. На этой веселой ноте я заканчиваю свой рассказ о пищевых добавках и технологиях. Надеюсь, вам со мной было интересно. Мой любимый редактор, Анжелика, это человек со стальными нервами и ангельским характером. Я переносила сдачу текста три или четыре раза, но все же книга родилась, пусть и в муках творчества. Это мой любимый ребенок, и я надеюсь, что у него будет долгая, прекрасная жизнь. Еще я надеюсь, что и ваша жизнь будет лишена страха химии, ешек и прочих ужасов. Я постаралась сделать для этого все. Мне кажется прекрасным, когда человек наслаждается едой, не боится ее и не тревожится, что вредит себе. Еда ⁇ это радость. Еда ⁇ это большое благо. Мы живем во времена изобилия и торжества науки. И наука заслуживает того, чтобы люди знали о ней больше. С любовью ваш химик Оля. Благодарности. Я всегда знала, что напишу книгу. В пять лет я написала сказку и склеила из листочков подобие книжки. В десять лет написала роман в трех частях. О любви, конечно же. В четырнадцать лет строчила на уроках с подругой большое фэнтези о том, как хорошие ребята пошли побеждать плохих. Так и не дописали, кстати. Потом рассказы, статьи, обзоры. И, наконец, появился маленький блог о химии и еде в Инстаграме. Тот самый, который никому не будет интересен. Тексты со мной были на протяжении всей жизни. Складывать Складывайте слов фразы, одно из моих любимых занятий. Хотя я всегда мечтала, что напишу книгу, не думала, что это случится по-настоящему. Написать в стол могу, умею, практикую. Но издаваться на самом крупном издательстве России и говорить через книгу с сотнями и тысячами людей — это фантастика. Я до сих пор не верю, что это происходит. Возможно, кто-то после этой книги перестанет бояться еды и вчитываться в этикетки. Кто-то будет лихо выигрывать во всех спорах натуральное против искусственного и цитировать ученых. А возможно, вы просто поймете, как разнообразен пищевой мир, сколько в нем творчества и труда, и съедите без угрызений совести пачку любимых чипсов. Я обнимаю вас, мои слушатели, мои рептилоиды. Желаю каждому наслаждаться едой, дружить с ней и чувствовать себя в безопасности. Вы всегда можете написать мне письмо на почту или сообщение в директ Инстаграма. Постараюсь ответить на все вопросы. Как на премии вручения Оскара я благодарю маму Надю и папу Игоря за то, что дали мне жизнь. Любили и поддерживали во всем, мягко направляя. Я благодарю мужа Илью за то, что он предложил мне писать про химию. Без него я бы, скорее всего, не решилась на это. Или решилась бы только на старости лет. Это были бы печальные мемуары химика, который много мечтал, но мало сделал. Я благодарю друзей, которые дали мне настоящий творческий пинок начать вести блог. Я благодарю свою подругу Машу, которая настоятельно советовала мне пойти в издательство с этой книгой. Я благодарю Дениса Байгозина, который так легко согласился стать научным редактором книги. Я благодарю всех подписчиков блога за их бесконечную любовь, принятие и тепло, которое я получаю каждый день. Я благодарна вам, мои замечательные слушатели, что вы выбрали эту книгу, прослушали ее и не побоялись иначе взглянуть на мир пищевой химии от стереотипов о вредной еде и опасной химии к истинному положению вещей. Я благодарна вам за сдвиг парадигмы и за то, что вы с открытым сердцем приняли мою книгу. Мысленно обнимаю каждого из вас и повторяю как девиз. Не бойтесь химии, бойтесь невежества. До новых встреч!